Глава 45. Вести переписку с анонимом необходимости больше не было, но я не могла проигнорировать его новое сообщение, потому что если я хочу уехать из города незаметно, никто не должен знать, что шефц меня отпускает. — Хорошо, как только все будет готово, я сообщу. — Отлично, жду, — ответила на письмо, пришедшее через два дня после дня рождения Димы. После этого я позвонила бабушке и предупредила, что, возможно, скоро нам предстоит уехать из города. Долго думала, как объяснить ей причину, но так и не придумала ничего правдоподобного. Очень просила не волноваться и пообещала, что объясню все при встрече. Теперь глущенко Страх перед ним стал непроходящим. Я терзала себя мыслями, как исчезнуть из города незамеченной. О моем исчезновении не должен узнать вообще никто из моих знакомых. Ведь тем вечером в паладиуме его не было. Кто-то из присутствующих там сообщил ему о моем исчезновении. И тут меня осенило, как вспышка молнии. Это же мог быть кто-то из охраны шефца. Слова аноним о том, что здесь работает его человек, натолкнули меня на эту мысль. Твою мать! Если это так, свалить из города не получится. Глушак возьмет меня тепленькой, едва я переступлю порог этого дома. Я проворочалась без сна до утра, кружила по комнате, сидела на подоконнике, встречая поздний рассвет. В итоге решение было одно — рассказать шефцу о переписке с доброжелателем. На пятый день утром меня разбудила Валентина Ивановна. «Олечка, прости, что так рано. Мне уехать надо. Что случилось?» «Моя сестра в больницу попала». Женщина выглядела очень расстроенной. «Что с ней? Вчера около подъезда поскользнулась». В результате перелом шейки бедра. Господи, я знала, что в пожилом возрасте такие травмы опасны. Езжайте, конечно. Завтра прилетит ее дочь из Новгорода, и я вернусь. Хорошо. Я там наготовила на день. Мужиков покормишь? Не переживайте, Валентина Ивановна, я разберусь. За делами на кухне день пролетел незаметно. Шутка ли? Накормить шестерых здоровых мужиков. И как только она все успевала. И готовить, и мыть после них. К ужину в дополнение к тому, что оставила Валентина Ивановна, все же решила испечь пирог с рыбой. Рецепт я запомнила еще с прошлого раза. На вид получился такой же, надеюсь, что и на вкус тоже. Что ты делаешь? Глубокий низкий голос заставил сильно вздрогнуть. Я в этот момент вытаскивала горячий противень из духовки, и мне понадобилось все мое самообладание, чтобы не выронить его из рук. С горем пополам поставила его на подставку, заправила за ухо выбившуюся прядь волос и повернулась к двери. В проеме стоял шефц, скрещенные на груди руки, и взгляд из-под лобья яснее и ясного давали понять, что он недоволен увиденным. — А ты не видишь? — огрызнулась я. злости и обида, дремавшие во мне последние пять дней, вновь проснулись. — Вижу. — подойдя ближе, кивнул на пирог. — Ты умеешь готовить? — Я не ответила. Не потому, что не хотела разговаривать. Язык прирос к небу, и коленки задрожали, когда меня окутала его тяжелой аурой. «С чем он?» «Рыба», — прочистила горло. «С форелью». «Мой любимый», — улыбнулся он, отчего на щеке появилась ямочка. «Я не знала, что ты сегодня приедешь». Не хотела, чтобы он подумал, что старалась для него. «Ты сказал, вернешься через неделю». «Если б знала, добавила бы мышьяка», — закончил он. Подтвердить его слова я не успела, потому что как раз в этот момент у него зазвонил телефон. С облегчением выдохнув, протиснулась мимо него и пошла к себе. Ругаться с шефцем себе дороже. Особенно сейчас, когда предстоял серьезный разговор. Жаль, не получится отсидеться вечер в комнате. Валентины Ивановны нет, кухня на мне. «Блин, почему именно сегодня?» потому что «Удача» — мое второе имя. Ополоснуло лицо, расчесала волосы, заплела их в рыхлую косу, бросила взгляд в окно на резвящихся алабаев и увидела, как во двор въезжает черный оранж-ровер. Черт, только гостей сегодня не хватало. Я поспешила вниз играть роль в радушной хозяйке. «Оля, здравствуй!» Никита так и застыла с разъянутым ртом на предпоследней ступени лестницы. У входной двери стояли шеф и Никита Дронов, мой давний поклонник. «Привет», — промямлила я и перевела взгляд на Диму. И зря. Внешне спокойный, он излучал волны агрессии. И если бы глазами можно было резать, я и Никита уже истекали бы кровью. Только Дронов, похоже, не чуял опасности, исходящей от шефца С легкой улыбкой скользил по мне глазами, задерживаясь на груди, потом на голых коленях. «Ольга, иди к себе!» От его властного голоса все волоски на теле встали дыбом. «Но мне стол накрыть надо. накрою и уйду». «Иди к себе!» — четко по слогам, не переставая давить с черным взглядом. Сказал, как отрезал. Таким тоном, что спорить резко расхотелось. На ватных ногах доковыляла до своей комнаты и уселась на подоконнике. «Никита здесь! Невероятно!» Я вообще не знала, что они знакомы. Последний раз, когда мы с ним разговаривали на том вечере в Скайе, он даже намеком не дал понять, что они общаются. Зачем он приехал? Неужели из-за меня? Не на чашку чая же. Хотя... Дронов тоже занялся строительным бизнесом. Может, я тут и ни при чем. Через полтора часа ровер Никита продолжал стоять во дворе. Визит затянулся. А мне, между прочим, парней кормить надо». Выглянув в коридор, я прислушалась. Если у них деловой разговор, вряд ли они в гостиной или на кухне. Скорее всего, в кабинете. Спустилась вниз. Действительно, дверь в кабинет оказалась приоткрытой, а не там. Хотела проскользнуть мимо, чтобы пройти на кухню, но резко остановилась, когда услышала свое имя. «Нет!» — донесся до меня твердый голос шефца. Я прижалась спиной к стене и перестала дышать. — Зачем она тебе? — более мягкий голос Никиты. — Ты же знаешь, у меня бабки есть, я все компенсирую. — Что компенсирует? Меня? Сердце ухнуло вниз, а лицо опалило жаром. — Тело отца еще не остыло, а ты уже побежал тратить наследство, — усмехнулся Дима. — Боже, отец Никиты умер. Я знала, что он долгое время лежал парализованным после инсульта, а Дронов-младший, по сути, заменил его во главе компании. Значит, теперь он полноправный ее владелец. В комнате воцарилась тишина. Звякнул хрусталь. Шефц на правах хозяина разливал виски. «Димон, отдай ее», — настаивал Никита. «У меня все серьезно к ней». «Нет». Я прижала руки к груди, пытаясь унять бешеное сердцебиение, что отдавалось глухим набатом в ушах. «Давай у нее спросим». Тишина. И щели потянуло табаком. Заскрепило кожаное кресло шефца. И я уже собиралась бежать, как услышала его голос. Ты молодой парень, не глупый вроде. Найди себе нормальную девку. Чего тебя на Ольге заклинило? Может, люблю ее. Кого? Ольгу? Хохотнул Дима. На ней же пробы негде ставить. Слова, как удар ногой в грудь. Зажала рот рукой, не давая рыдания вырваться наружу. Но вот Никиту, похоже, эти слова только рассмешили. Он засмеялся, будто услышал новый анекдот. — Откуда информация? — спросил он. — Дай угадаю. — От Польки? Снова смех и резкая тишина. — Давно пора заткнуть эту суку. Совсем тварь охуела. Сердце сделало кульбит и заколошматило, отдаваясь на батом в ушах. — Ты информацию проверял? — продолжил парень. — Ольга карманову целкой досталась. — Господи! Я вжалась в стену и зажмурилась. Они собираются мою интимную жизнь обсуждать. А после того, что он с ней делал, она мужиков к себе на пушечный выстрел не подпускала. Вздохнул Никита. Хоро отконченный. А ты? Глухо спросил Дима. Не было у нас ничего. Она не хотела. А я после того, что узнал, давить не стал. Снова тяжелый вздох. Думал, заберу ее. Она потихоньку оттает. А уж потом... Звон бокалов. Извиняющая тишина. Я хочу знать, что он с ней делал. Тихий голос шефца, сочившийся угрозой, пробирал до костей. Спроси у нее. Он, судя по звуку, встал. Поеду я. Димон, будь помягче с ней. Она и так дерьма хлебнула. Я горько усмехнулась. Димоны помягче? Это как вторник и ромашка. Ничего общего.